Сунув арфу под мышку, Асмодиан побрел прочь от мэта с Виендой. Ему нравилось играть на арфе, но какой толк играть для парочки, которая даже не слушает, не говоря уже о том, чтобы понять и оценить его музыку. Он не совсем понял, что же случилось этим утром, и не был уверен, что хочет знать о том наверняка. Слишком многие аильцы, увидев Министреля, выражали удивление и заявляли, будто видели его мертвым. Подробности Асмодиан знать не желал. На стене перед ним тянулся длинный парарез Он знал, почему такая острая кромка и такая гладкая, как лед, поверхностью среза. глаже чем могла за сотню лет отполировать любая рука. С праздным любопытством, хотя и с внутренней дрожью, Асмодиан размышлял. Не сделал ли его новым человеком столь необычное возрождение? В этом он сомневался. Бессмертие исчезло. То был дар великого повелителя. Сколько бы Алтор не требовал иного в речах, в мыслях Осмодиан привык к этому имени. Достаточным доказательством являлся он сам. Бессмертие пропало... И хоть Асмодян понимал, что виной тому его собственное воображение, порой ему чудилось, будто время тащит его, тянет к могиле, встречи с которой он никогда не предполагал. А зачерпнув самую чуточку соедин, он ощущал, что словно пьет из сточной канавы. О смерти ланфир он едва ли сожалел. Не сожалел он и о гибели Равина, а уж Ланфир тем более... Помятуй о том, что она с ним сделала. Асмодян рассмеялся бы и при известии о гибели прочих, а больше всего радовался бы смерти последнего из уцелевших. Нет, вовсе не похоже, чтобы он возродился заново, но за этот пучок травы на краю обрыва он будет цепляться так долго, как сумеет. Со временем корни не выдержат и поддадутся. Последует долгое падение в пропасть» но до той поры он по-прежнему жив. Потянув на себя, Асмодиан открыл маленькую дверцу, намереваясь отыскать кладовую. Где-то же должно найтись приличное вино. Сделав шаг, Асмодиан замер. Кровь отхлынула от лица. Ты? Нет! Слово еще висело в воздухе, когда на Асмодиана обрушилась смерть.